Дела, за дальнейший расцвет, которых поднимал бокал некто Ян Косой, начались за несколько лет до этой помпезной свадьбы. Москва всегда гостеприимна. Тысячи гостей, различные делегации, представители торговых фирм, многочисленные группы туристов, как обычно заполняют центральные улицы столицы, повсюду слышен их многоязычный г о в о р Москвичи отвечают на вопросы гостей, объясняют, как добраться до Третьяковки, Государственного цирка на Вернадском проспекте, до Сокольников или до стадиона в Лужниках. И было странно видеть, как какие-то юнцы с длинными патлами, лишь входившими тогда в в о д у Воровато, г л я д ы в а я с ь суетились около иностранных гостей, таинственно шептали им что-то, жестикулируя, отзывали в сторонку в укромные уголки гостиничных х о л о в и подъезды домов. Это были так называемые е ф о р ц о в щ и к и мелкие спекулянты, делавшие свой бизнес на купле-продаже заморских побрякушек и тряпья. Их было немного, два-три десятка Но они портили настроение москвичам, унижали д о с т о и н с т в о наших юношей и девушек, и потому комсомольцы столицы решили пресечь эту торгашескую суету. Пригласили наиболее назойливых, потребовали прекратить виражи вокруг гостей, но при этом выяснилось, что некоторые пронырливые юнцы, кроме галстуков, носков и чулок, скупали у иностранцев и валюту. Это насторожило дружинников. Зачем она вам? Одни пускались в длинное рассуждение о многогранности интересов, об увлечении нумизматикой, например. Другие вообще ничего не могли придумать в объяснении. Но, как оказалось, дело было не в нумизматике. Валюту-то они не только скупали, но и продавали. Некто Владик платил им за доллары и фунты советским рублем и платил довольно щедро. Работники из Петровки, внимательно выслушав комсомольцев, подтвердили. Да, Владики мы тоже слышали. Еще есть Косой и Сильва. Только кто они, где обитают? давайте общими силами решать эту загадку. Шофер такси Степан Шорников только что высадил пассажира у ВДНХ. И тут же в машину торопливо сел молодой иностранец. С трудом выговаривая русские слова, попросил отвезти его к Покровским воротам. Когда приехали на место, у пассажира оказался всего 1 рубль. Шорников требовал, что полагалось по счетчику, 6 рублей с е копеек. Платить надо, понимаешь, платить. Нехорошо получается. У вас же бесплатно на такси тоже не возят. Пассажир полез куда-то во внутренний карман пиджака, долго рылся там, и бросил на переднее сиденье золотую монету. На Шорникова это, однако, не произвело никакого впечатления. «Вы мне уплатите нормальными советскими деньгами». Машина стояла уже довольно долго, и проходивший мимо участковый уполномоченный Пашкин обратил на это внимание. «В чем дело, граждане?» «Да вот, понимаете, ездить ездил, а платить не хочет. Какой-то ну, не нашей монетой рассчитывается. А зачем она мне? Мне же надо выручку сдавать». Пашкин тоже стал убеждать иностранного гостя, что платить за проезд надо как полагается. Пассажир, однако, посмотрев на часы, вдруг бросился бежать. Его, естественно, задержали. В отделении милиции подданный одной из соседних стран гражданин Хаким Ашоглу заявил, что задержали его незаконно.